Глава четвертая. Семья. Нашему современнику при слове «семья» представляется нечто маленькое, сугубо интимное. Два-три человека, редко больше. В этот крошечный, тесно живущий мирок неохотно допускаются даже близкие родственники, что же говорить о посторонних. Трудно вообразить, что два с лишним столетия назад дело обстояло иначе. Семьи были большими, включали в себя несколько поколений, соединенных под одной крышей патриархального помещичьего дома. Здесь доживали век вдовы, обитали бедные родственники и не вышедшие замуж тетушки, старые девы. Бегало целое орава ребятишек, братьев, сестер и кузин разных степеней. Они дышали заботами о хлопотном подчас неразделенном хозяйстве, как умели способствовали продвижению по службе мужской половины семейства, интриговали, искали покровительство усиленных земляков, составляли матримониальные планы, ссорились и мирились. В целом это был беспокойный мир, подвижный, многоголосый, разнохарактерный. Каждый его член зависел от семьи, связанной с ней тысячами неразрывных нитей но и семья, в свою очередь, зависела от чинов, удачных браков, царских милостей или просто уживчивого нрава чад и домочадцев. Вот как князь Вяземский описывал впечатление от клана Аболенских, врезавшееся ему в память с раннего детства. Женат князь Аболенский был на княжне Вяземской. В продолжение брачного сожительства имели они 20 детей. Десять из них умерло в разное время, а 10 пережили родителей. Несмотря на свершение двадцати женских подвигов, княгиня была и в старости бодра и крепка, роста высокого, держала себя прямо, и не помню, чтобы она бывала больна. Таковы бывали у нас старосветские помещичьи сложения. Почва не изнурялась и не оскудевала от плодовитой растительности безо всякого приготовительного образования, была она ума ясного, положительного и твердого. В семействе и хозяйстве княгиня была князь и домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. Оно сложилось само собою к общей выгоде, она была не только начальницей семейства своего, но и связью его, средоточием, душою, любовью это семейство составляло особый так сказать мир оболенский даже в тогдашней патриархальной москве отличалось оно от других каким то благодушным светлым и резким отпечаткам на лицо было шесть сыновей и четыре дочери все они долго жили с матерью и у матери небольшие комнаты имели какое то эластическое свойство размножение хлебов помещений кровати Брачные союзы в продолжение времени должны были вносить новые и разнородные стихии в единообразную и густую среду семейства. Но такова была внутренняя сила этого отдельного мира, что и пришлые чуждые приращения скоро и незаметно сливались, спаивались, сцеплялись, срастались вместе. Не было ни зятий, ни невесток, Все были чада одной семьи, все свои, все однородные. Читая мемуары тех лет, устаешь от разъяснений, кто, кому и в каком колене приходился родней, где обитал, чем владел и на ком женился. Крупные кланы успешнее переносили потрясения, связанные с войнами, бунтами или неурожаями, способными повлечь разорение небольших семейств, обладавших имениями только в одной губернии. Они упорнее противостояли изменению внутреннего быта и в течение всего XVIII века сохраняли множество черт до Петровской старины. Эти семьи-корабли — Непотопляемые галеры с доброй полусотней гребцов победно проплыли через царство Екатерины II и вышли на просторы нового XIX столетия. Там их ожидали страшные испытания, первое из которых, война 1812 года, было преодолено не без потерь, но с честью. Запаса прочности у патриархальной дворянской семьи хватило еще на полвека.